Глава 6. Дождь лился вчерашнего вечера. Пасмурная приморская погода. За почти год работы на Злата на Виталя так и не купил себе машину. Его старая была записана на отца, и уходя работать в курку, он оставил её, как и вообще-то и всё остальное имущество. Если так подумать, то сейчас у него вообще своего ничего не было. Квартира служебная, вся обстановка, да и не только она, даже одежда в ней были куплены на деньги Златана. Да, Урк платил ему зарплату, но Виталику казалось, что это не заслужено. Словно бы он обманул всех и теперь занимает чужое место. Не желая выходить наружу, чтобы мокнуть на улице, а затем толкаться в метро, мужчина решил в этот день работать из дома. Можно было бы вызвать такси или попросить Златана прислать служебную машину, но ему казалось, что он этого не заслужил. Не после того, что он сделал, и что его буквально жрало изнутри последний месяц. Если бы он точно знал, что произойдет, то побежал бы из дома пешком. Но он не знал, поэтому, когда около одиннадцати утра в дверь к нему постучали, удивился. Не показалось ли? Вроде никого не ждал. Глянул в глазок, за дверью стоял невысокий курьер с пиццей в руках и рюкзаком за спиной. «Я не заказывал. Заказ оплачен на имя Златана Адрона», – отрапортовал курьер недовольным тоном. Мол, «А чё, зря ехал?» Виталик грустно улыбнулся. Какая же он всё-таки тварь. Злат он заботится о нём, считает своим другом, а он так подло поступил. Вот только стоило открыть дверь, как все мысли вылетели из головы, потому что прямо в лоб упёрся девятимиллиметровый калибр. Он инстинктивно сделал несколько шагов назад. В квартиру за ним вошли двое: здоровый бугай, который как раз и держал его на мушке, и невысокий человек в пици, которого он принял за курьера. То, что он посчитал рюкзаком, оказалось горбом на спине, а то обоих удушающий фанил ни шеей ни честью. Отец Виталика был чёртом, сам же Витали не унаследовал от отца ни грамма способностей: ни хвоста, ни повышенной регенерации, ни выдающихся талантов к манипуляции и интригам. Разве ж то мог чувствовать исходящую от них тёмную энергию и уметь сосуществовать с ней? Вот только знание того, что перед ним неледи, сейчас совсем не помогало. Горбун захлопнул за собой дверь, повернув замок. Не любишь гостей? Какая жалость. А мы принесли пиццу. Он широко оцелитовал коробкой, безошибочно проходя на кухню. Грамила махнул стволом жестом, указывая идти следом. Что вам надо? Заикаясь, едва смог выдавить из себя Виталик. Лучше убирайтесь отсюда. Здесь везде камеры и охрана. Как только Злата узнает, что Может, убить его поскорее. И дело с концом, босс, пробасил Верзило. Макс, ну где твои манеры? Не пугай паренька. Если он шлёпнется в обморок, разговор и не выйдет. Горбун выдрузил коробку на стол и открыл её. Там действительно оказалась пицца пепперони. А насчёт охраны? Он сделал драматическую паузу, смачно откусив кусок. Его подручный в этот момент перехватил инициативу. Они там, так сказать, мозгами пороскинули. Он гулко захохотал. У Виталика от страха на голове зашевелились волосы. Он представил себе комнату охраны, залитую кровью, трупы с простреленными затылками, желудок тотчас скрутило. Перед глазами начали летать чёрные мушки, показалось, что земля уходит из-под ног. Кто-то легко шлёпнул его по щеке, К губам подставили стакан. Так, тише, приятель. Какой-то, оказывается, у нас впечатлительный Виталик обнаружил себя сидящим на стуле, в руках стакан с водой. Он подозрительно на него покосился. Что это? Вода из твоего же графина? Никаких зелий, успокойся. Макс, прогуляйся до коридора. Пусть это обморочное отойдёт, не хотелось бы тратить на него весь день. А потом убьёте меня как охрану? Он ненавидил себя за то, как обиженно по-детски звучал голос. Никого мы не убивали, а ты. Скажем так, Временно вывели из строя. Горбун закатил глаза и состроил недовольную мину. Эта фраза чуть успокоила, но не слишком. Что вы от меня хотите? Дружбы. Мужчина наклонился и посмотрел на него огромными чуть выпученными глазами кота, налобывшегося сметаны. Хочешь пиццу? Так друзей не заводят. Но ну, почему же? Я слышал, твои нынешние друзья тебя связанного в багажном отделении самолёта возили, иронично заметил Горбун. А теперь вы прямо не разлий вода. Виталик хотел было возразить, но осёкся, потому что это действительно было так. Вломившийся в квартиру тип расценил молчание по-своему. Виктор. Виктор Кафтун. Он извrazil реверанс, неожиданно весьма грациозно двигаясь для человека с кривым позвоночником, а затем протянул руку. Видя, что Виталик медлит, подмигнул и добавил: "Лучше пожать. Друзья, я убиваю гораздо реже. Наверное, потому что друзей у тебя попросту нет, подумал про себя Виталий, но на всякий случай пожал узкую ладонь. Виктор сразу повеселел. Ну что ж, теперь, когда мы познакомились, перейдём к делу. Что вам надо? Сыщи пустяк. Самое малость, чтобы ты ж понял, для меня за Златономодроном. Это предложение было настолько абсурдным, что страх на миг вступил, заставив громко рассмеяться. Ну и что, что смех больше напоминал истерический «Лучше убейте! Я не буду шпионить за лучшим другом!» «М-м-м!» Виктор стащил со стола еще один кусок пиццы. «Какая гибкая у тебя, оказывается, мораль, да? Значит, шпионить за лучшим другом совесть ему не позволяет, а воровать у него же в порядке вещей!» «Что? Откуда?» Словно сердце вырвали из груди и затолкали в глотку. «Нет, невозможно!» Он был предельно осторожен. действовал с максимальной защитой через блокчейн, переводил деньги через покупку NFT, выводил через крипту, использовал криптобиксер и замёл все возможные следы. Нет ничего, что бы указывало на него. Виктор усмехнулся и отошёл от него к холодильнику. На дверце была магнитом прикреплена фотография Виталика вместе с отцом, старое детское фото. Зачем он вообще распечатал его и прицепил? Стоило признаться себе, он скучал без отца. из постоянных разговоров, без освещения тыла. Уйти от него было правильным решением, но как бы то ни было, тот всё равно оставался его отцом. И зная историю Златоны и Серпа, можно было с уверенностью сказать, что не самым плохим отцом на свете. На самом деле, изначально я сумел надавить на одного из аудиторов. Они нашли дыру в 150 млн, но не могли понять, куда делись деньги. По документам вроде бы всё было гладко. Виктор снял фото с холодильника. Тогда я стал приглядываться ко всем сотрудникам компании «Адрона», которые имели доступ к документам и бухгалтерии. «Их полно». Виталик тяжело сглотнул. «Да, полно. И почти у каждого есть свой камень за пазухой. Видишь ли, горбун снова подошел к своему пленнику, нависая над ним и шумно втягивая носом в воздух. У меня есть дар. Я чую запах грязных секретов. Любой скелет в шкафу. Любая мерзкая тайна, оставляющая липкое чувство вины». «От тебя чудесно пахнет, мой друг!» Он плотоядно облизнулся и кинул фото ему на руки. Совсем недавно находящаяся на грани банкротства фирма «Рок изобилия» рассчиталась почти со всеми своими долгами. По остальным сумела выбить рассрочку. «Я, конечно, не гений программирования», — в голосе слышался сарказм и ирония. «Но два плюс два даже для моего скудного уровня не проблема». Виталик молчал. В одной руке сжимал стакан с водой, в другой – фото с отцом. Лучше бы Горбун и вправду его пристрелил. Когда он ушел из фирмы отца, то принялся помогать его конкурентам – жене младшего брата Златана Таисии. Он был зол на папу за то, что тот пытался им манипулировать, за то, что пытался женить на незнакомой девушке, за то, что не ценил, как ему тогда казалось, в достаточной мере. Ну и перестарался. Конечно, у Таисии определенно были свои таланты – Но он-то знал, что это он виноват, что из успешного предприятия Рок изобилия меньше чем за полгода превратился в убыточное. Отец влез в долги, спасая дело всей своей жизни и прогорел, и виноват в этом был Виталик. Первое, что он сделал, это пошёл к Златону, ведь тот всегда говорил, что любые деньги не проблема, обещал любую помощь в случае чего. Да и он знал обороты молнии. Для Адрона действительно не было проблемой вывести на время такую сумму, но едва Злат услышал, для кого нужны деньги, «Ты с ума сошел! Твой папаша опять тебя использует! Даже не думай, у него все прекрасно, он просто манипулирует!» Но Виталик-то точно знал, насколько все прекрасно. Лично взломал электронную почту отца и читал угрозы от кредиторов, поручения банков, ходатайство об аресте имущества из судов. И ведь он не своровал, просто взял на время. Он бы все отработал, все вернул до последней копеечки, еще и с процентами. Ну так что?» Виктору надоело затянувшееся молчание. «Мы договоримся?» «Нет», — одними губами произнес Виталик. У-у-у, Горбун вытянул губы в трубочку и скорчил скорбную мину. «Как жаль, тогда придется рассказать Златану о случившемся. Если уж ты раскопал, он так и так узнает. Интересно. Если попросить, то может быть его всё-таки убьют сегодня, тогда не придётся смотреть в глаза Златону, когда он об этом узнает. Если ты вернёшь всё сегодня или завтра, то не узнает. И где я, по-твоему, возьму такую сумму? Снова в голосе начала пробиваться истерика. "Макс!" крикнул Виктор, и пугающий до да дрожи здоровяк снова появился в проходе, только на этот раз вместо пистолета у него с собой был небольшой кожаный чемодан. где только прятал его впрочем отчичии можно ожидать всего что угодно тем более от низших верзило передал дипломат горбуну тот положил рядом с пиццей и открыл он был доверху наполнен деньгами а вдобавок к этому чтобы уж наверняка скрепить нашу дружбу я возьму на себя оставшиеся долги твоего отца подмигнул виктор я не собираюсь шпионить за златом В голосе Виталика была настоящая паника. Руки стиснули стакан так, что он разбился, а осколки впились в ладонь. Эй, какой ты неловкий. Дай помогу. Кафтон принялся изображать из себя курицу на сетку, потянулся за кухонным полотенцем. Не надо мне помогать. Убирайтесь из моего дома. Он отшвырнул от себя дипломат, отчего деньги разлетелись по всей кухне. Конечно, мы уйдём, раз ты настаиваешь. Виктор был абсолютно невозмутим. Деньги оставлю у тебя, прерывая возможные возражения, выставил вперёд руку. На время, пока ты думаешь. Если захочешь во всём сознаться о дроне, пожалуйста. Кто я такой, чтобы вмешиваться в отношения двух друзей? Ведь дружба это святое. Ну а если решишь принять моё предложение, то я сам найду тебя. Педаль газа в пол и прочь от этой женщины. Всё равно куда, лишь бы как можно быстрее и дальше, чтобы машина на грани контролируемости, чтобы даже нечеловеческая реакция не помогала, чтобы адреналин в крови хоть на секунду смыл ту боль, что течёт сейчас по венам, чтобы забыть. Прости за этот поцелуй. Таким тоном, будто случайно наступила на ногу. Вся та броня, которую он так старательно наращивал, покрылась мелкой сеткой трещин, того гляди раскрашится, осыпется, оказавшись и не бронёй вовсе, а так, яичной скорлупой. Да веси мне, её жаркий шёпот всё ещё звучал в голове. Так нужно, и он дурак повёлся, действительно на секунду поверил, что не было её предательства 8 лет назад, что всё можно отмотать вспять, что они снова вместе и весь мир лежит у их ног. Иступлённо жадно, словно она источник в пустыне, к которому тянется всё естество, и её тело в его руках, мягкое, податливое, такое желанное. Долгие годы рядом с ним было множество женщин-спутниц, но только сейчас он до конца понял, что у каждой из них были её глаза, её губы. В каждой из них он искал её, только бессмысленно. Невозможно заменить живую женщину резиновой. бу вот только пусть лучше с ним будут рядом резиновые куклы, чем пригревшиеся на груди змея, укусившая его тогда, когда он меньше всего этого ожидал. Нужно срочно отвлечься, срочно занять себя хоть кем-то, пока он окончательно не плюнул на свою гордость, окончательно не растоптал своё достоинство и не повернул на полпути, чтобы как верный пёс караулить её под дверью. Между нами ничего не изменилось, и снова в голове звучал её холодный равнодушный голос. Именно таким голосом она говорила ему когда-то: "Да что я такого сделала? Не изменила в конце концов". Нет, не изменила, гораздо хуже, предала его, пошла на поводу у Серпа, спелась с его отцом, сделала так, что Злат с треском вылетел из семейного бизнеса. Интересно, что Серп пообещал ей тогда за предательство? Хотя нет, не интересно, и она ему не интересна. Включив аудиогарнитуру в машине, он набрал номер. Злат, голос на том конце был заспанный. Ты чего звонишь так поздно? Виталя, дрыхнешь, что ли? Собирайся, я сейчас за тобой заеду. Мне надо проветриться. Может, не надо? Я завтра обещал Таисе помочь с онлайн-конференцией. Ей там нужен зашифрованный канал связи, никому другому довериться не может, кроме меня. У неё поставщики какие-то особенные. «Через полчаса буду у тебя», — безапелляционно заявил Злат, не желая слушать оправдания. За окном мелькали придорожные здания, а горизонт плыл замыленной линией вдали. Он старался сосредоточиться на этом сумеречном Марьеве. В конце концов, ведь жил когда-то без Дианы восемь лет. Есть мир и за пределами их проблем. Остановившись у подъезда Виталика, он снова набрал номер. «Ты все-таки приехал». Раздался в ответ горестный вздох, и спустя 5 минут друг к нему спустился. "Ты чего такой кислый?" Выпрямив то, что творилось в душе, Злат старался выглядеть бодро. Это был один из тех уроков, что дал ему отец и который он действительно воспринял: несмотря ни на что улыбаться, как бы плохо тебе ни было, улыбаться, потому что этот мир не терпит чужих слабостей. Как только кто-то поймёт, что ты слаб, обязательно воспользуется этим в своих интересах. Да говорю же, вставать рано. Ну куда пойдём? Виталик пытался бодриться, но выглядел неважно. Что ж, я тоже не в лучшей форме после встречи с змееголовыми монстрами. Решил при себе Златан, выкидывая из головы всё лишнее. Щёлкнув по приборной панели, он включил радио. Колонки заиграли на полную катушку. Забили убойные ритмы, пелось на английском языке. Вот только он слишком хорошо знал его, чтобы не уловить в рифмованных строках двойной смысл. «Я молю тебя, стоя на коленях, ведь я не хочу тебя потерять!» «Давай туда же, где были в начале недели!» — улыбнулся Златовый, руливая с парковки. «Блондиночка-официантка тебе совала свой номер телефона. Ты ей перезванивал?» Виталик нахмурился и похлопал себя по карманам. «Разве? Я, кажется, слишком много выпил. А что, правда давала номер или хотела, чтобы я тебе передал?» Он подозрительно прищурился, так ничего не найдя в куртке. Молю тебя, умоляю, протяни мне руку в знак любви, дорогая. Да чтоб тебя. Злад черезчур сильно стукнул по панели, только бы проклятая песня уже заткнулась. Кто? Кто? А он точно никого умолять не собирался. 8 лет назад, узнав о предательстве, он не выдержал. Слетел с катушек, ушёл в разнос. Позволил себе соблазнить секретаршу, которая вилась на тот момент вокруг него, от чего-то показалось, что если он совершит нечто гадкое, то их счёт перед друг другом с Дианой сравняется. Тогда он сможет простить её. Но нет. Всё стало только хуже. Минус на минус даёт плюс, но предательство, помноженное на предательство, почему-то в плюс не превращается. Тогда 8 лет назад он был пугающе близок к тому, чтобы простить её, потому что не представлял без неё жизни. Ему казалось, что он умрёт, как только она шагнёт за порог. Его сердце просто остановится, не видя смысла без неё биться, и он готов был цепляться за ту больную чувство, позволять ей топтать себя, но он разрешил ей уйти. Он выжил. Сначала быстренько женился всё на той же секретарше, потом так же быстро развёлся с ней, поняв, что новоявленная жена ничего, кроме презриливости, не вызывает. Затем женился ещё раз и снова развод. Кем была его третья жена? Сейчас он даже не мог вспомнить её имени. У последующих спутниц он не помнил даже лиц. В этом клубе Златана хорошо знали, впрочем, как и во многих других клубах столицы. Он никогда особо не выбирал место, просто приезжал по новому адресу, и если заведение ему нравилось, то становился постоянным клиентом. Златан царил деньгами, угощал случайный девиц с коктейлями, даже не требуя ничего взамен. Ему нравилось ощущение шального веселья, чьей-то радости, блеска в чужих глазах. Если после девушки хотели отблагодарить его своим присутствием, почему бы и нет. Но сам Златан никогда ничего не просил. Виталека он пытался вовлечь в социум. Парень явно оттаял за последние месяцы, перестал заикаться при виде любого существа женского пола. В нём появился скелет, но пока ещё мягкий, гибкий. Златан пытался его искоренить. Он понимал, у парня огромное будущее. «Да и у него самого благодаря Виталию, поэтому нельзя тюкать его и ставить в рамки. Пусть растет, развивается». «Как там Диана?» Внезапно поинтересовался Виталик. «Черт, они так хорошо ехали, молчали, а теперь он с этим дурацким вопросом». «Прекрасно!» — процедил Златан. Она уже нашла способ помочь Платону. Бесхитростно поинтересовался паренек, словно всеми силами пытался состряпать хоть какое-то подобие разговора. «Нет, ясно». Да что тебе вообще может быть ясно? Внезапно разъявился Златан. Он вспыхнул, будто спичка. У него иногда случалось такое, когда доводили собственные сотрудники или партнёры попадали слишком уж несговорчивые. Злат был не из тех, кто терпел чужие ошибки и слабости. Наверное, это качество передалось от отца. Да, в офисе все ходили на цыпочках, зато исполнительская дисциплина была почти стопроцентная. никаких срывов сроков, никаких, ой, я случайно, никакого человеческого фактора, потому что в бизнесе не может быть места ошибкам. А ещё Злата набесили такие вот разговоры, раздражало липовое участие. Видно же, что Виталику плевать и на Диану, и на Платона. Полчаса назад хныкал, что хочет остаться дома, а теперь лезет в душу со своими вопросами, колупает старые шрамы, про Диану спрашивает. Да какое ему дело, как она поживает и что планирует делать с его братом? Это Виталика не касается. Пусть программами своими разбирается лучше. Не злись, осторожно попросил парень. Я просто поинтересовался. Не хочешь говорить не надо. Чего ты сразу кипятишься? Он просто устал, день был тяжёлый. Злата вроде бы начала отпускать. Марева перед глазами схлынула, кровь больше не стучала в ушах и от злости не сводила челюсти. Монстры эти, возникшие из ниоткуда, поцелуи с Ди, который всю душу наизнанку вывернул. Потом еще песня, тоже как специально именно она заиграла, чтобы добавить негатива. Вот и перемкнула, но уже отпустила. Ничего страшного, такое бывает. Попросту перенапряжение. Златан ведь совсем не похож на своего отца, хотя кто-то и шептался об обратном. мол, что что, а отцовскую неуравновешенность сын перенял. Но нет, ничего общего. Он не безумец, он не играет с чужими жизнями и не пытается поработить собственную семью. А то, что накричал разок другой на подчинённых или Виталика, так ничего тупить. Он вспыльчивый это да, но кто без греха? Ничего, извини, пробурчал Златан. Ага, они доехали до клуба в относительном спокойствии, вошли внутрь. Услужившая девушка-администратор тотчас предложила им лучшую VIP-ложи, спросила пожелания по напиткам. Златан давал указания, а сам даже не запоминал, что конкретно говорит. На автомате он с кем-то танцевал, кто-то сидел у него на коленях и хихикал, кто-то мазал волосами по его щекам. Злат отдался тому, что было для него знакомо и привычно. расслабился, позволил себе отпустить воспоминания о ди. Не надолго, но выветрить её запах из памяти, вырвать из себя этот образ, эти чёртовы 8 лет. Правда, от девушек с похожим на неё типажом он на сегодня отказался, не хотел никаких ассоциаций с бывшей женой, даже случайных. Виталик пасмурно сидел рядом. Сегодня он был куда безучастнее обычного. Даже не пил толком и на заигрывания не реагировал, как будто не мужик, а монах какой-то без рясы. Ты бы хоть ради приличия помацал кого-нибудь. Злат лёгким движением пересадил девицу, имя которой даже не знал, со своих коленей на Виталика. Тот отстранился. Злат, как я и говорил, я ненадолго и не планирую сегодня особо веселиться. У меня нет настроения. Завтра рано утром вставать. Мы опять засидимся допоздна, а потом не смогу работать. Мы опять засидимся допоздна. Я потом не смогу работать. Сам знаешь. Злат, как я и говорил, я не надолго и не планирую сегодня особо веселиться. У меня нет настроения. Завтра рано утром вставать. Мы опять засидимся допоздна. Я потом не смогу работать. Сам знаешь. Вот будут выходные, тогда и Виталь, ты можешь хоть раз уж побыть нормальным мужиком. Скривился Орк. По-дружески погулять, а? Мозги мне не жрать своими нервоучениями. Парень потупил взгляд. Блин, будто невинного ангелочка совращаешь на всякие непристойности. Прости, сегодня я, он опять заладил про ранний подъём, про помощь не вести Дитриха, про какие-то каналы связи. И давал на огнева, что едва улеглась внизу живота, вновь начала подниматься в злоте едкой кислотой. Да что он за друг ты такой? Просишь его просто побыть рядом и не отсвечивать, а он начинает зудеть про то, как устал пялиться в мониторы. От него ничего и не требуется, просто, чёрт возьми, не раздражать. Если хочешь, вали отсюда, не сдержался Златан. Иди, жуй сопли в другом месте или вообще спать ложись, а то не выспишься, малыш. Я не собираюсь с тобой ругаться. Да ты и не умеешь ругаться, фыркнул Злат. Тебя папочка такому не учил. Учил только указания исполнять и безвольно прислуживать. Так, вот только о моём отце не надо, неожиданно бескомпромиссно отрезал парень. Впрочем, орк легко переключился. Тебя от баб-то чего воротит, скажи? Не думал, что это патология, как это может быть? Виталик поджал губы и гордо вздёрнул подбородок. Меня ни от кого не воротит, ты сам знаешь. Его голос ожесточился. Златан, ты ведёшь себя по-идиотски. Не знаю, что у тебя случилось, но да ничего у меня не случилось. Я отдыхаю, не видишь? Он обвёл руками столик, показал на танцующих друг с дружкой девиц, а ты мне мешаешь своим нытьём. Тебе самому не заподло быть таким слюнтяем. Я заколебался тебя в порядок приводить. Думаю, вроде очистил от челухи, обогрел с попашей твоим разобрался. Ты тупо отдохнуть не можешь, всё морды корчишь. Злат перестал себя контролировать. Словно рубильник щёлкнуло и выключился тот участок мозга, который отвечал за трезвомыслие. Ему хотелось скандалить, выплескивать агрессию, может быть, даже впечатать Виталика в стену и на кулаках разобраться с ним. "Я понимаю, почему от тебя ушла Диана", внезапно заявил парень. "Иногда ты бываешь невыносим". "Она от меня ушла", взречал мужчина, окончательно теряя рассудок. "Проваливай, кому сказал?" Так вот, значит, как это выглядит со стороны. Несчастная овечка Диана сбежала от психопата, не справилась с приступами агрессии Злата и спаслась от него бегством, как будто не было ее предательства, как будто это не она связалась с серпом Адроном, не она лишила Злата того, к чему он так долго шел. Виталик закатил глаза, глубоко вздохнул и позеснил все еще сидящую рядом девицу, испуганно вжавшуюся в кресло, поднялся на ноги. Ну вот и поговорили. он взял со стола шот и махом закинул его на себя, надеясь, что трут и остынешь. Холодный самоконтроль друга чуть притупил ярость. Он просто не знает, всплывшая в сознании мысль помогла переключиться. Точно, сейчас он расскажет Виталику правду, и уж тот поймёт, кто на самом деле злодей во всей этой истории, кто змея, которая только притворяется бедной овечкой. Он махнул рукой притихшим девицам рядом, и те посчитали за лучшее свалить без лишнего шума. Виталик набросил на себя пиджак. Ладно, стой, куда более миролюбиво произнёс Орк. Я не хочу с тобой сегодня больше разговаривать. По тону было ясно, что программист не на шутку обиделся. Ну вот что за сядь. Злат дёрнул его за край пиджака, не сильно для Орка, и Витали свалился обратно на диванчик. Да какого лешего ты себе позволяешь? Парень попытался толкнуть его, но с таким же успехом можно было толкать стену. Всё, успокойся, я погорячился. Я хотел тебе про Диану рассказать, чтобы ты понял. Да плевать я хотел на твою Диану. Слышать ничего не желаю ни про одну из твоих женщин. Они для тебя всё равно что мусор. Да хватит, я сказал. Ну извинился же, что тебе ещё надо? Я дурак, ты хороший. Доволен? Хороший, хороший. Виталик вдруг захохотал, на лице появилось странное выражение, а потом он стал абсолютно серьёзен и добавил с пугающей уверенностью: "Злад, я подонок. Бред не неси, всё порядком стало утомлять. Грёбаный день, грёбаный вечер. Правда, что ли домой ехать? Залить в себя литров 5 чего-нибудь высокооградусного из бара, чтобы наверняка пробрало даже орка с его ускоренным метаболизмом. Ладно, дьявол с тобой. Поехали, отвезу домой". Нет, я парень вдруг прямо покачал головой. Должен тебе признаться. Он резко выдохнул и произнёс в одно слово: "Я украл у тебя деньги". "Чего?" это прозвучало как полная бредятина. "Я украл у тебя деньги", повторил Виталий на этот раз чёканя каждое слово. Вот только понятнее не стало. "Чей вы ж то ли стащил, который я в прошлый раз здесь оставил?" Или что? У тебя нехватка финансов? Ты скажи, я зарплату повышу. Я вывел со счетов твоей фирмы 150 миллионов. Голос дал петуха на последнем слове. Губы парня дрожали, но он продолжал упрямо смотреть в глаза Злату. Орк присвистнул. Ну ничего себе, это он лихо. Реально талантливый хакер, ничего не скажешь. В злости на удивление не было. К деньгам он всегда относился равнодушно. И куда тебе столько? Если нужна была Татька, я уже столько раз предлагал. Помнишь, я тебе рассказывал о том, что у отца проблемы с деньгами? Перебил его Виталя. Он торопился сказать, захлёбывался воздухом, словно боялся, что у него не хватит времени объясниться. Та «Да, там действительно всё уч. Стоп. Металл, прорезавшийся в голосе Злата, заставил Виталия захлопнуть рот на полуслове. Ты хочешь сказать, что он орко звучал обманчиво, ласково, словно затишье перед свирепой бурей. Что ты обокрал меня, чтобы спасти задницу своего ублюдочного папаши, черта? Не говори так о моем отце. Как есть, так и буду говорить. Он ублюдок, использовавший тебя. Он ублюдок, использовавший тебя. Не надо проецировать свои отношения с отцом на мои. Я знаю, что твой... Да не... Ты не знаешь! Злат отпустил несколько ругательств. Значит, вот, как он его отблагодарил за помощь, за поддержку. Ещё одна змея, которую он пригрел на груди и которая только и ждала, чтобы втереться в доверие, а потом предать. Твой отец психопат, полностью отбитый на голову маньяк с пунктиком сверхконтроля, вспылил вдруг Виталик. Мой же пусть не идеальный, но уж точно не больной на голову садист, и он не заслужил того, что я с ним сделал. Я не слепой, я вижу, что происходит вокруг. Хватит принимать меня за ребёнка, Злат. Да ты и есть ребёнок, и круг интересов такой же: посидеть за компьютером и пораньше лечь в баньке. Ну что ж, вали к своему папочке. Я же пытался сделать из тебя нормального мужика, а ты разнылся как младенец. Собственная тирада вдруг ризанула по ушам. Кажется, он уже слышал её где-то. Может быть, не точь-в-точь, -точь, но что-то однозначно похожее. Поговорим утром. Пожал губы Виталя, сдерживаясь из последних сил. О, нет. Злат достал мобильный, набирает директора кадрового управления. И плевать, сколько сейчас времени. Или ты думал, что после того, как ты свиснул, у меня миллионы для своего дрожащего родителя? Я продолжу с тобой работать, как ни в чём не бывало. Алло? На том конце раздался заспанный и испуганный голос. Если руководитель звонит после полуночи, ничего хорошего не жди. Златан Сергеевич? Ольга рявкнула Злат в трубку. «Златан Серпович, доброго утра, вечера». «С завтрашнего, то есть уже с сегодняшнего утра Виталий Юрьевич у нас не работает. Вы меня поняли? Свяжитесь с бухгалтерией, чтобы его рассчитали к восьми. Без премий и выходного пособия. Он нам еще должен останется». Он сбросил вызов. «А теперь свободен». Парень хмуро посмотрел на него. «Я верну деньги». «Не сомневаюсь». Злат демонстративно отвернулся, жестом подзывая официантку. «Я верну деньги». когда он повернулся обратно, Виталика уже не было.